514. Ноябрь 8. Как же утвердить свет, когда в сознании большинства людей тьма? Не будет ли свет этот тьмою? Как утвердить будущее, если сознание не дозволяет? Можно ли дать достижение будущего в руки дикарей? Даже атомную энергию обращают на разрушение. Как же с открытиями еще более значительными? Задержка не в нас. Мера достижимого в сознании. Поддерживаем все, кто за мир новый. Переходно пьют тяжек.